Однако восторженнее всех Внимал к Саверу Ратценбергу Его старший сын Людвиг Красивый, рослый, малый Он благоговейно впитывал в себя Каждое слово, которое отец неторопливо И самодовольно цедил Облизывая обвислые Влажные от пивной пены усы Мать с ее вечным нытьем Людвиг раньше ни во что не ставил Даже когда еще совсем маленьким Он вместе с сестренкой Нес за матерью шлейф ее подвенечного платья. Даже в тот торжественный для нее день, изрядно запоздавшего брак сочетания, он испытывал к этой истеричке нечто похожее на презрение. А вот отец всегда, при любых обстоятельствах, оставался для него воплощением силы. принек смутно с каким-то животным удовольствием вспоминал, как отец, когда он, Людвиг, еще и ходить не умел, совал в его жадно раскрытый ротик смоченную пивом тряпку. Каким образцом истинной мужской доблести казались ему отцовские крики и грубая брань, непрерывно звучавшая в доме, а часы тайной запретной радости, когда отец в нарушении всех правил, потому что Людвиг был еще слишком мал, учил его водить машину?» и блаженство бешеных ночных гонок на машинах, чьи владельцы, узная не об этом, вряд ли пришли бы в восторг. Но особенно его потряс случай, когда отец, поссорившись из-за какой-то чепухи с одним владельцем машины, наорал на него, а тот в ответ возвысил голос, и тогда отец отомстил ему, проколол этому шину. Как ловко отец подобрался к машине, как торжествовал, отомстив врагу. И теперь, когда отца превозносили до небес из завсегдатые Гайсгартена и газеты, венчая славой всю его прошлую жизнь, сердце Людвига полнилось счастьем. Однако оппозиционные печати газет газеты других немецких земель многозначительно намекали на связь между отменной памятью шофера Ратценбергера и неусыпной заботой об искусстве баварских властей. И в самом деле, не запомни шофер Ратценбергер так хорошо Мартина Крюгера, было бы невозможно уволить последнего со службы и изъять из галереи картины, которые и попали-то туда лишь благодаря его усилиям и настойчивости. Глава 4. Кое-какие сведения о правосудии тех лет. В те годы после Великой войны юстиция на всем земном шаре больше, чем когда-либо подчинялась политике. Конец Первые дорожки, первые кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.